Глава двадцать пятая. Проект Джуран и Дживон. Ребята, я здесь. На столе стояла свежежаренная золотая курица. И еще там стояли три пивных стакана с белой пеной наверху. Спасибо, Сумин. И я первая подошла к Сумин. Да, спасибо, Сумин. Минхван тоже. Да, спасибо, Сумин. Минхван тоже подошел, взял куриную ножку и положил ее на тарелку Сумин. «Спасибо. Помощник менеджера Пак». Сумин ухмыльнулась, увидев, как Минхван кладет оставшуюся куриную ножку на тарелку перед ней. Улыбка на мгновение стала неловкой, когда Минхван положил на мою тарелку куриное бедро, которое он со всей тщательностью приготовил, но быстро вернулся в исходное состояние. «Дживон возьмет один». «Сумин возьмет один. А что потом будет есть помощник менеджера Пак?» Сумин откусила кусок куриного бедра и протянула вилку перед Минхваном. «Ешьте много. Если будет недостаточно, я сделаю еще». «Ах, спасибо, однако!» «Минхван не ест куриные ножки». Я проглотила курицу и ответила. «Он даже не любит жареную еду, поэтому он тот человек, который... «Снимает тесто с мяса и ест его». «Ты это помнишь? Это так трогательно!» Как ни странно, Минхван выглядел очень тронутым. Я пожалела, что сказала что-то бесполезное, не подумав. Мне пришло в голову, это потому, что я не могла есть свою любимую курицу уже десять лет с тех пор, как вышла замуж. «Я понимаю». Уголки рта Сумин угрюмо опустились. Сумин искренне Минхван. «Просто съешь одно из них!» «Конечно!» Минхван открыл рот и взял курицу из рук Сумин. И я была шокирована. «Это тот самый парень, который поднял такой шум и даже опрокинул стол, потому что я заказала курицу, хотя знала, что курица ему не нравится?» «Помощник менеджера Пак, как вам?» Сумин расширила глаза, и ей это понравилось. Минхван проглотил то, что было у него во рту, и сделал три или четыре глотка пива. Дживон посоветовала мне попробовать, поэтому я должен это съесть. Ради нее я готов на все. Ух ты, помощник Пак, вы такой романтик. Вам не кажется, что сегодня есть жареную курицу, это не романтично? И я съела кусок курицы с редисом до да пересох шварта. Когда я женюсь, я буду полностью одержим Дживон. Я думаю, мне следует насладиться этим заранее, пока я еще холостяк, верно? Я вспомнила, как Минхван презирал и игнорировал семейных людей, которые были верны жене и детям. Но, что удивительно, Минхван ответил с усмешкой. «Я был бы рад, если бы Дживон это поняла. Моя мама всегда говорила, что мужчины должны слушать женщин. Это твоя мать, которая говорила, что женщина — земля, а мужчина — небо? Тем не менее, меня это расстраивает». Я думаю, что должно быть все наоборот. Женщина должна слушаться мужа. Правда? Обычно женщины так не думают. Я не знаю, что думают другие женщины. Но я думаю, что мужчинам нужно время и пространство для уединения. Они должны иметь время на себя. Сумин хорошо понимает мужчин. Я пила каждую неделю и думала о том, что за ерунда это соревнование. Разве всем людям не нужно собственное пространство и время? Поэтому я хочу жить с мужем и понимать друг друга. Мне также нужно, чтобы мой муж понимал мои потребности. Мое хобби кулинария, и еще мне нравится украшать свой дом. Так что для меня мой идеальный тип это тот, кому нравится еда, которую я готовлю в доме, который я украсила. Теперь эту роль берет на себя наш Джебон. Это правда, что Сумин любила готовить. Проблема в том, что она вообще за собой не убирает. Я содрогнулась, вспомнив, как проводила два или три часа, просто убирая разбомбленную кухню в те дни, когда Сумин приходила готовить для меня. Ну, я думаю, им двоим будет хорошо вместе. Было даже интересно посмотреть, кто больше пожалеет, если они поженятся. Готовит Сумин очень вкусно, Минхван. У меня слюнки текут, когда я думаю об этом. «Единственное, что я умею готовить, это рамен». Когда Сумин возгордилась, Минхван нежно погладил кончики моих волос. «Тебе не обязательно готовить. Если ты хочешь что-нибудь съесть, я куплю это». «Ага, конечно, ублюдок». Я просто улыбнулась и встала. «Я собираюсь пойти в уборную». «Мы будем тебя ждать». Сумин даже помахала мне, идущей в уборную, и взяла стакан с пивом. «Мне грустно, почему мистер Пак ничего не ест?» «Все в порядке. Если я не ем куриную грудку, это не значит, что я вообще не могу это есть». Пивные бокалы Сумин и Минхвана слегка звякнули. Сумин кончиком языка смахнула капли на тыльную сторону ладони и сделала глоток пива. «Я предложила съесть курицу, но Дживон небрежно предложила, чтобы помощник менеджера Пак тоже пошел». Поэтому я подумала, что, конечно, он любит курицу. У Дживона есть несколько безразличная сторона, что ж, в этом ее обаяние. Вот почему я так волнуюсь. Когда вы поженитесь, вам придется хорошо заботиться о ней. Но Дживону будет трудно заботиться о вас. Я этого хочу. Надеюсь, мы сможем быстро найти место для церемонии. Минхван казался искренним. Это было действительно странно. «Разве чувства Минхвана не так далеки от любви?» «Тогда хорошо, помощник менеджера Пак!» Сами наклонилась к Минхвану и широко улыбнулась. «Могу ли я теперь называть вас о наедине? Вы муж моей лучшей подруги, но помощник менеджера Пак такой чопорный!» Когда они стали ближе, сладкий запах стимулировал обаяние Минхвана. Ее красные щеки тоже были милыми благодаря пиву. Это было просто мило. Это правда. Приятно иметь такую подругу. Опа! Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Сумин потянула руку. Минхван взял ее за руку и нерешительно пожал ее. Мне очень-очень повезло, что кто-то вроде моего опы женится над Дживон. Ты тоже знаешь, да? А маме Дживон? Ах, она была тогда такой маленькой. Сумин вздохнула и покачала головой. Из-за этого мужчины никогда не думали о том, чтобы жениться на Дживон. Говорят, дочь похожа на свою мать. Поэтому, я думаю, они боялись, что Дживон встретит другого мужчину и сбежит. Мама Дживон ушла от ее отца? Минхван удивленный поставил стакан с пивом, который собирался выпить. О матери Дживон он слышал лишь мимоходом, потому что она ничего об этом не помнит, так как ее не было с тех пор, как она была маленькой. «Значит, мать Дживон вышла замуж за другого мужчину?» О, а? а разве ты не знал?» Глаза Сумин расширились. «Прости, и я думала, Дживон сказала тебе, опа. Пожалуйста, не говори, Дживон, ладно?» Сумин, которая была в слезах, потерла руки. Мысли Минхвана были сложными. Было бы лучше, если бы ее мать умерла рано, или чтобы у нее был роман, и она сбежала. Если бы этот факт узнали дома... Было ясно, что поднимется шум с требованием немедленного расторжения брака и всего остального. Словно ничего не зная, Дживон вышла из села. Минхван коснулся тыльной стороной влажной, только что вымытой руки Дживон кончиками пальцев. «Ладно, меня это не волнует, так что не волнуйся, Сумин!» Хоть он и ответил спокойно. Часть его сердца почему-то почувствовала беспокойство. «О чем вы говорили?» И «Я сказал, что ты красивая». «Это ложь». «Это ложь». Но Кан он с легкой улыбкой была хорошенькой. Это не имеет значения. Ему просто нужно хорошо это контролировать. Минхван пришел к такому выводу. Большой стол в конференц-зале был заполнен сотрудниками. Все выглядели встревоженными на встрече, которую внезапно созвал юджихек «Все здесь?» юджихёк вошедший последним, оглядел конференц-зал. И извините, что позвал всех так внезапно, когда все заняты. Только что стали известны результаты общего собрания. Взгляд Юджи Хёка прошел мимо Дживон и остановился на Джуран, сидевший рядом с ней. Для этого проекта нового продукта был выбран план, представленный помощницей менеджера Иян Джуран. Уа! Повышенная тревожность быстро сменилась эластичностью. Пока сотрудники с энтузиазмом аплодировали, рот Ким Кенока открылся настолько, что в него поместилась бы большая картофельная, а затем он стал сварливым. Кто сказал ей написать план? Кто еще это пропустил? Я ведь сделал все, чтобы ее проект провалился. В сознании Ким Кинока, который бормотал про себя даже тот факт, что Джуран смогла пройти его многоуровневую ловушку, превращала в монстра. Джуран в оцепенении встала. «Поздравляю. Вы много работали, Ян Джуран. Пожалуйста, выйди сюда». Джихёк протянул руку Джуран, которая в недоумении пошла вперед. И Я тоже не смогла скрыть своей радости и зааплодировала. «Хватит поздравлений». Когда Джихёк поднял руку, волнение вскоре утихло. Этот проект было решено реализовать в сотрудничестве с отделом развития и нашим отделом маркетинга. Помощница менеджера Иян Джоран будет руководить группой проекта, а в общей сложности команда будет состоять не более чем из пяти человек, включая руководителя группы. Пожалуйста, отправьте свой список напрямую. Мы решили выпустить его к летнему сезону, поэтому руководители и члены команд должны быть готовы работать сверхурочно. Я скоро уеду в длительную командировку, поэтому буду еще больше занят. Наверное. Это был настолько хлопотный и важный проект, что Юджи ненавидящий сверхурочную работу, упомянул о ней. «Конечно, вы также получите компенсацию». В то время как все улыбались, думая о таких приятных словах, как «бонус» и «отпуск», выражение лица Джуран было на самом деле мрачным. «Кто позаботится о Йонджи? А как насчет работы по дому? Если она наймет няню, стоимость будет высокой». Но ее банковский счет почти на пределе, и после выплаты кредита на жилье будет сложно просто жить. Она не могла ожидать никакой помощи от Джехена. Ее свекровь даже не сможет нормально держать ребенка из-за грыжи межпозвоночного диска в спине. Если это так, то остается лишь дом ее родителей, и она действительно ненавидела его больше, чем умирала от желания рассказать родителям, как она живет. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне, Ян джуран Это может быть беспокойно из-за оценки персонала, но сделайте все возможное». Даже просьба Юджи Хёка была обременительной. Если бы она не вышла замуж, она бы прекрасно подготовила проект, даже если бы ей пришлось всю неделю есть и спать на работе. Но в голове засело чувство бесполезного сожаления. «Госпожа Ян». Я слегка похлопала Джуран по плечу, когда та выходила из конференц-зала. «Теперь, когда вы встали, как насчет пяти минут отдыха?» «Хорошо. Думаю, мне стоит хотя бы выпить чашку прохладного кофе со льдом». Джуран села за стол в комнате отдыха и выпила за один раз принесенный кофе, который я ей подала. «Ух ты! Это круто!» Я немного понизила голос и спросила Джуран, которая поставила чашку и широко улыбнулась. «У всех сегодня хорошее настроение». Но почему у вас такое мрачное выражение лица? Если этот проект пройдет хорошо, вы получите премию, а также получите повышение, когда станут известны результаты оценки эффективности. То есть...» Джоран колебалась. Она никогда не рассказывала в компании о своем ребенке или муже. До сих пор она работала в нескольких компаниях, и, конечно, поверхностной причиной была неспособность работать или неискренность. Она видела замужних женщин, которым один или два раза посоветовали уйти в отставку. Она вернулась после отпуска по уходу за ребенком, и ей повезло, что ее стол не был убран. «Это слишком личный вопрос?» Увидев обеспокоенное выражение, я весело заговорила. «Вам не обязательно что-то говорить, но если я что-то могу сделать, вы всегда можете мне сказать, мы как семья должны помогать друг другу во всем». Идея помогать друг другу всей семьей казалась естественной и заставила Джоран расплакаться. Она допила еще немного оставшегося кофе и тяжело открыла рот. «Из-за проблем дома мне некуда отвезти ребенка, И даже если я прямо сейчас прибегу с работы домой, будет уже поздно. Плюс я не знаю, что делать по дому, а муж ничего с этим делать не хочет. Ах! Позже я вспомнила время, когда она была замужем и работала в компании. Повсюду разбросаны одежда и носки Минхвана, пакеты с недоеденными закусками и миски с рамоном, а также всегда грязная машина Минхвана. Всякий раз, когда в доме случалась подобная сцена, моей обязанностью было ее убирать. Разве ваши родственники или родители не могут вам помочь? У моих родителей больные спины, как и у моей свекрови. Джуран, которая колебалась, снова вздохнула. Я знаю, что вы чувствуете. Я прекрасно поняла ситуацию Джуран и кивнула. Тем не менее, ваши родители захотят сделать все, что в их силах. Собираетесь ли вы отказаться от этого проекта? Если результаты оценки эффективности совпадут с результатами проекта, повышение по службе будет преждевременным? Вам больше не нужно беспокоиться о менеджере Кими. Это было заманчивое искушение. Джуран сглотнула слюну и посмотрела на Дживон. У нее было ощущение, что что-то получится. Точно так же, как тогда. «Помощница менеджера Ян. Пожалуйста, включите меня в этот проект. Я сделаю это, даже если мне придется остаться и питаться в компании всю неделю». «Правда? Помощница менеджера Кан?» Лицо Джуран было наполнено эмоциями. «Несмотря на это...» У нее было много забот о том, как организовать членов ее команды. «Конечно, и у меня есть просьба». «Что это? Пожалуйста, скажите мне, что я могу сделать?» «Это может быть сложно, помощница менеджера Ян». Я тепло обняла руку Джуран, держа чашку обеими руками. «Я имею в виду остальную команду. Пожалуйста, включите и Чон Сумин».